Глава 20. Джойс. Пожалуй, уже и не вспомню, как у меня так долго продержалось отличное настроение. Стоило только проснуться, даже если поспала всего ничего, как меня переполняла энергия и жажда деятельности. Посетить занятия, в перерыве забежать в ректорский корпус, подать несколько предложений на старостате, сдать отчеты о результатах внеклассной деятельности в деканат, Провести очередной этап эксперимента над моими растениями, проанализировать результат. Обычно после такого насыщенного распорядка дня я, едва переставляя ноги, плелась в свою комнату. Что в своем прежнем блоке для травников, что сейчас у боевиков. Сил едва хватало, чтобы уделить внимание моим личным разработкам и доползти до кровати. Но в последнюю неделю к вечеру мне открывалось второе дыхание и я, освежившись в душевой и переодевшись, неслась навстречу с Тайвином. Причем это только в первый день мы обошлись одним лишь ужином за приятной беседой. Сейчас мой друг заказывал столик в дальней нише, пока я бросала свой плетеный из лазы рюкзачок, экспериментальные образцы, записи и некоторые алхимические препараты. Шутка ли, пусть я и не любила пускать кого-то в свои исследования, Но со свежим взглядом Тайвина дело у меня шло значительно быстрее и продуктивнее. К тому же сам Тай тоже не стеснялся интересоваться моим мнением по поводу его личных исследований. Так и получалось, что засиживались мы с ним едва не до самого закрытия таверны. С этими ежедневными встречами у меня как-то совсем вылетело из головы, что я обручена. Ну, то есть я об этом не забывала, но воспринималось все фоном. «Просто слова». ты сталкивалась с бреном в общей гостиной каждый день, как и видела других боевиков. пара дежурных фраз, и каждый мчал по своим делам. Ну ладно, я мчала, до конца не выслушивав и не вникая, что мне говорят. «Я виновата, что ли, что мне не хватает часов в сутках? Каждая минута на вес золота. В целом я не лезла к мужу, он не лез ко мне. Идеальные отношения, как по мне». «Смотрю на тебя и любуюсь», — выдал внезапно Тайвин после очередного нашего ужина. «Лучше бы ты записями своими любовался!» Поморщилась я, лихорадочно листая свой дневник исследований двухлетней давности. «Ты нашел ту формулу, что мы использовали для придания орхидейке особых способностей. Та, что записана у меня, похоже, не полная. По крайней мере, яд в ней не должен был генерироваться». Я не записывал. Спокойно пожал плечами он. «Шутишь?» Пораженно выдохнула я, прервавшись. «Ты о чем вообще думал?» «О том, что ты заразишь меня спорами одного из своих экспериментальных мхов, и он будет расти у меня вместо волос, если я попробую записать себе хоть строчку, принадлежащую твоему величайшему уму». Охотно процитировал меня Тайвин, чему-то загадочно улыбаясь. Кхм. ну да», — смутилась я, припоминая. Это он еще самое безобидное повторил. «А нечего было пытаться взять мою лапочку на какой-то свой симпозиум, чтобы привлечь внимание к собственным проектам», — пробормотала я, чтобы хоть как-то оправдаться. Но в лицо при этом Тайвину не смотрела испытывая некоторую неловкость и почти стыд за мелкие пакости, которые ему тогда заодно устроила, решив, что парень спит и видит, как заграбасты от результаты моих исследований. Для сохранения лица посмотрю, пожалуй, на тот куст жасмина во дворе, усеянный невероятно красивыми, крупными белыми цветами. Стоп. А то не задница снежка белеет среди них. — Да сто раз говорил, что тебя бы туда не взяли, посчитав мелкой пигалицей. — Ради тебя ж старался. — простонал Тайвин, заставляя меня отвлечься от куста и перевести внимание вновь на него. — А вот потом, когда уже был кое-какой результат, появился бы шанс заинтересовать их твоим творением. Они бы включили тебя в состав экспедиции, и Адарские болота мы бы исследовали с тобой вместе. Поверь же, наконец. «Да верю я, успокойся. Сейчас верю. А тогда ты был покусителем на мои разработки», — честно призналась я и, потянувшись, щелкнула его по носу. Улыбнувшись тому, как он поморщился, я вновь перевела взгляд на подозрительный куст жасмина. Насколько не всматривалась, видела лишь цветы. Похоже, в последнее время я на себя и впрямь чересчур много взвалила. Уже собачьи задницы мерещатся там, где им быть не положено. «Так я о чем?» Снова напомнила себе Репей. «Да, он такой. Если прилепился к какой теме, без потерь не отдерешь». «Это потом, считай, наступила. Один яд чего стоит. Вполне можно подать на соискание гранта». Но тогда тебе досрочно нужно будет закрыть обе сессии. И ты извини, Джойс, но твой предварительный брак может послужить поводом для отказа. Ты никак не можешь отменить эту глупость. «Да если бы могла, давно отменила бы!» Я махнула рукой и поморщилась. «Знаешь, мне, пожалуй, некуда торопиться. Третий курс очень ответственный». У меня еще несколько параллельных проектов и очень интересные планы. Так что с Грантом успеется. Тем более ты же поделишься статистическими результатами исследований. Куда я денусь? Странно. Мне показалось, будто Тайвин чем-то огорчен, но не хочет, чтобы я это заметила. Впрочем, мало ли какие у него могут быть секреты, не стану любопытствовать». Это же не касается совместной работы. В целом вечер прошел как обычно, и даже собачьи части тела больше не торчали ни из-за какого куста. Та еще проводил меня потом до общежития, потому что мы заспорили о методах селекции двухдольных и опомнились только тогда, когда официант начал переворачивать стулья прямо рядом с нами, эдак деликатно напоминая, что пора бы и знать. И уж чего я не ожидала так это делегации боевиков в общей комнате блока. Собственно, оказалось, что вся компания не просто так сидит и плюет в потолок, а ждет именно меня. Это выяснилось в тот момент, когда не вышло проскочить мимо, набегу поздоровавшись и тут же пожила в спокойной ночи. Джойс, подожди! Брен решительно перегородил мне дорогу а потом одним ловким движением руки на лету поймал сердито зашипевшую орхидейку за основание соцветия и развернул ее прочь от себя. Бедное растение теперь могло хоть и сплеваться ядом, попало бы только на стену. «Надо поговорить. Угомони свою охранницу, и я ее сразу отпущу».